Часть 19 Станция Сензюку жутко огромная. Каждый день она пропускает через себя около 3,5 миллионов пассажиров. Книга рекордов Гиннесса официально признает ее самой многолюдной станцией в мире. В ее череве пересекаются сразу несколько железнодорожных станций. Крупнейшие из них – Тюо, Центральная, Ямануте, Кольцевая, Собу, Сайкю. Сёнон Синдзюку и ветка экспресса Донариты. Все эти линии сплетены друг с дружкой в ужасающем беспорядке. Всего на станции 16 платформ. Сюда же подведены как провода к розеткам две частные ветки ода и КО, плюс еще три линии обычного метро. Настоящий подземный лабиринт. В часы пик этот лабиринт превращается в людской океан. Кипит, ревет, бурлит водоворотами, разбивает свои волны, огроты входов и выходов. При пересадках с ветки на ветку пассажирские потоки сталкиваются, образуя опаснейшие воронки, где, когда и в какую сторону закрутит очередной ураган, не предсказал бы и величайший на свете оракул. Сложно поверить, что пять дней в неделю с утра до вечера станционные служащие, которых никогда не хватает, сколько ни нанимай, все-таки исправно и четко несут свою сумасшедшую вахту. Чего стоит одно лишь утреннее столпотворение. Мириады пассажиров торопятся, чтобы не опоздать дважды в сутки туда и обратно, каждый к своей цели и своему времени. Плотность человека потока замеряют по секундомерам. Настроение у всех паршивое. Многие толком еще не проснулись, а электрички все подлетают одна за другой и, пожирая пассажиров вагон за вагоном, перемалывают в месиво людские тела и нервы. Сидячие места достаются только счастливчикам. Цкуру всегда интересовало, как это удается обойтись без вспышек насилия и трагических случаев в такой неуправляемой толпе. Можно ведь даже не сомневаться, если бы какие-нибудь фанатики-террористы задались целью устроить малыми силами максимально кровавое злодеяние, Лучшего места, чем Синдзюку, им было бы не найти. Последствия оказались бы просто катастрофическими, как для железнодорожных компаний, так и для полиции. Но в первую очередь, конечно же, для пассажиров. Все стало бы кошмаром наяву. И тем не менее, почти никаких мер по защите от этого не принимается. Так стоит ли удивляться тому, что кошмар весны 1995 года случился на самом деле? Зариновая атака в токийском метро произошла 20 марта 1995 года на станциях Касуми-Гаэски и Нагататё. Погибло по разным данным от 10 до 27 человек. Около 6 тысяч отравлены с разной степенью тяжести. Теракт был организован нерелигиозной сектой Аум-Синрикё. В пяти скоординированных атаках преступники проткнули пакеты с Зарином, обернутые в газеты, и распылили газ по вагонам. А служащие продолжают призывно кричать в свои мегафоны Отходящие поезда по-прежнему издают гудок за гудком, и автоматы на турникетах все так же молча считывают терабайты информации со скармливаемых им билетов. Ежесекундно прибывающие составы систематично, как прирученные хищники, исторгают из себя плохо переваренную человечину, заглатывают новую порцию, закрывают двери и нетерпеливо уносятся к следующей станции. Толпы людей спешат вверх и вниз по лестницам, наступая друг другу на ноги, и если у кого-то слетела туфля, можно сразу о ней забыть. Всю утерянную обувь пожирает зыбучий песок под названием час-пик. Зазевавшимся бедолагам и мужчинам и женщинам остается лишь долгий рабочий день наполовину босиком. В начале 1990-х, когда японский экономический пузырь еще не лопнул, какая-то американская газета опубликовала на первой полосе огромное фото лестницы Синдзюку, забитой до отказа в утренней суматохе. А может, то был и токийский вокзал, разницы никакой. Лица людей, спускавшихся по ступеням плечом к плечу, напоминали морды сардин в консервной банке, такие же мрачные и безжизненные а взгляды их всех упирались в землю. Заголовок под фото гласил, «Возможно, Япония и разбогатела, но почему столько японцев выглядит так подавленно?» Фотография разлетелась по всем таблоидам страны. Счастливы ли японцы на самом деле? Этого вот скоро не понимал, но он знал, по лестницам Синдзюку они спускаются, дружно уткнувшись взглядами в землю, не потому что несчастны, а просто очень внимательно глядят себе под ноги. Не оступиться, не остаться без обуви на Исполинском вокзале – задача архиважная. Но как раз этой истинной причины на снимке не видно, и потому большинство из них в темных пальто с опущенными глазами кажутся несчастливыми. Хотя, конечно, логический вывод напрашивается сам собой. Общество, вынужденное постоянно следить за своими башмаками, ездя на работу и домой, наверное и правда в чем-то несчастно. Сколько же времени каждый день тратят люди на транспорт? Часа два-три в обе стороны, прикинул Цкуру. Да, где-то так. Любому сарариману, работающему в центре города, Женатому из пару детей, если он хочет жить в своем доме, остается только одно, час-полтора из так называемого пригорода и столько же обратно. Сара Риман, английский, человек на зарплате, служащий, клерк. Понятно, все пытаются провести это время с какой-нибудь пользой. Например, даже в очень переполненной электричке при желании можно читать книги, слушать на айпаде концерты Гайдена или учить разговорный испанский почему нет? Все люди разные, кто-то, возможно, способен даже в такой давке, закрыв глаза, предаваться метафизическим размышлениям. И все-таки, в бытовом смысле слова, назвать эти 2-3 часа самым полезным или качественным временем своего дня язык не повернется ни у кого. Сколько же времени жизни у человека крадут, пожирают эти бессмысленные по сути передвижения, и до какой степени они истощают ему душу и изнашивают тело. Впрочем, надо всем этим вовсе не должен думать Скуру Тадзаки, работник железнодорожной компании, проектирующий вокзалы и станции. Все-таки людей лучше предоставить им самим. Ведь это их жизни, а не Скуру, и пусть эти люди сами, каждый в отдельности, решают, счастливо или несчастно общество, в котором они живут, Ему же следует думать о том, как обеспечить такому с людскому потоку должную безопасность. А для этого не требуется глубоких медитаций, для этого нужна лишь четко просчитанная эффективность. Да и сам Цкуру не мыслитель и не социолог, он простой инженер, вот и все. Но больше всего Цкуру любил разглядывать эту станцию с перонов ветки Джей-Ар. джей Группа из восьми частных компаний, заправляющая большей частью междугороднего и пригородного железнодорожного сообщения – Японии. На всех картах ветки прочих железнодорожных компаний обозначаются какими-нибудь цветами, и только инфраструктура JR прорисована в черной графике. Приходя на Синдзюку, он покупал посадочный билет и поднимался на перроны 9-10. Туда, где останавливались экспрессы дальнего следования на Кофу или Мацумоту. Поезда токийского метро разделены на три категории – простые, скоростные, экспрессы. В зависимости от пункта назначения можно выбрать более скорый поезд, который не будет останавливаться на многих промежуточных станциях. На стоимость проезда этот выбор не влияет. В отличие от остальных платформ, куда стекаются те, кто сойдет на промежуточных станциях, здесь не так многолюдно, да и поезда прибывают не так часто. Можно сесть на скамейку и спокойно следить за происходящим. Точно так же, как другие ходят на концерты или в кино, танцуют в клубах, болеют за любимых спортсменов на стадионах или развлекаются витринным шопингом, скуру посещал железнодорожные станции. Когда выдавалось свободное время, которое некуда деть, он отправлялся один на какую-нибудь платформу. Если не мог успокоиться или хотел что-нибудь хорошенько обдумать, ноги сами несли его к какому-нибудь перрону. Там он садился на скамейку и мог часами, прихлебывая купленные в киоске кофе, сверять время отхода и прибытия поездов с расписанием в карманном справочнике, который всегда был в его портфеле. В студенческие годы он делал еще и заметки в блокноте о форме зданий, количестве пассажиров, работе станционных служащих. Но теперь, конечно, больше не занимался всем этим так дотошно. Очередной экспресс, сбросив скорость, прибывал к перрону. Открывались двери, пассажиры выходили один за другим на перрон. Даже созерцание этой сцены наполняло душу Цкуру гармонией и покоем а выяснив, что поезд еще и прибыл точно по расписанию, пусть эта станция построена и ним, он испытывал тихую и скромную гордость. Вот бригада уборщиков проворно забегает в вагоны, собирает мусор, возвращает в вертикальное положение спинки сидений. Смотрители в фуражках и униформе проворно передают вахту сменщикам, и те начинают готовиться ко встрече следующего поезда. Наружные табло вагонов меняют пункт назначения, зажигаются новые номера. Все происходит по секундам, в установленном порядке, без задержек, без лишних движений. Это и есть мир Цкуру Тадзаки. На вокзале Хельсинки он сделал то же самое. Раздобыв простенький буклет с расписанием поездов, сел на скамейку и, потягивая кофе из картонного стаканчика, разглядывал прибывающие и отходящие поезда. Сверял с расписанием, откуда пришел и куда уходит очередной состав. Наблюдал, как пассажиры выходят из вагонов и спешат куда-то по платформе. Отслеживал движение станционных смотрителей. И благодаря всему этому постепенно обрел привычный покой. Время снова потекло размеренно и плавно. И если не считать, что здесь не горланили объявления по вокзальному радио, все было так же, как на Синдзюку. Вероятно, на всем белом свете порядок управления железнодорожными станциями более-менее одинаков. Точный, отлаженный, профессиональный порядок, от которого в сердце Цкуру зарождается ощущение великой причастности. Он в правильном месте, в том нет никаких сомнений. Во вторник Цкуру Тадзаки закончил работу в 9 часу. Кроме него в конторе уже никого не осталось. Никакой срочной работы, ради которой стоило так задерживаться, у него не было. Просто в среду он должен встретиться с Сарой, а значит, сегодня неплохо бы решить пару-тройку завтрашних задач. Покончив с ними, он выключил компьютер, запер в ящике стола самые важные диски и документы, погасил в офисе свет. И, раскланившись со знакомым охранником, двинулся к выходу. «Поздновато вы сегодня», только и сказал ему охранник. Может, поужинать где-нибудь, подумал он, но есть не хотелось. С другой стороны, не тянуло и домой, вот так, сразу, и он двинулся к станции Джей-Ар Синдзюку. Купил, как обычно, в вокзальном киоске черный кофе в картонном стаканчике. И хотя в духоте летнего токийского вечера подструился у него по спине, дымящийся кофе он все же любил куда больше холодного. Сила привычки. На девятой платформе, как и всегда, готовился к отправлению последний экспресс на Мацумото. Смотрители совершали последний обход вагонов, привычно внимательно проверяя, все ли в порядке. Цкуру хорошо знал этот поезд, старый добрый Е-257. Не такой ослепительный красавец, как Синкансен, но на этой скромной платформе смотрелся все равно очень круто. Состав этот бежал до Сеодзири по центральной ветке Тео, а затем сворачивал на Моцумоту по ветке Сино-Но-И и, и пребывал в Моцумоту без пяти полночь. Под Хатеодзи он сбавлял ход и переползал через жилые кварталы, где нельзя поднимать много шума, а дальше вилял межгорных хребтов тоже сильно не разогнаться. Вроде бы экспресс, а времени тратил как обычный пригородный. До отправления еще оставалось время. Но пассажиры уже суетливо бегали по перрону, скупали в киосках бенто, закуски и пиво в банках, запасались газетами и журналами. Некоторые, впрочем, предпочитали уноситься в свои персональные вселенные через наушники айпадов. То там, то здесь кто-нибудь замирал на месте, тыча пальцами в кнопки смартфона или пытаясь перекричать в мобильник объявление вокзального радио. Молодые влюбленные, как правило, не суетились, а просто сидели на скамейках со счастливыми лицами и тихонько о чем-то щебетали. Два близнеца лет пяти протопали куда-то мимо цкуру, утягивая за собой родителей. У каждого карапуза в свободной руке по мини-устройству с электронными играми. Вслед за ними проковыляла парочка иностранцев с тяжелыми рюкзаками. Девица с виолончелью в огромном футляре, симпатичная, особенно в профиль. Каждый куда-нибудь направляется, думает скуру с невольной завистью. Всем этим людям есть куда уезжать, а вот ему, скуру Тадзаки, уезжать особенно некуда. Если подумать, он никогда и не был ни в Мацумоту, ни в Кофу, ни в Сиодзири. Да что там? Даже до Хатиодзи, столичного пригорода, не доезжал ни разу. Сколько раз он появлялся здесь на платформе и провожал глазами этот экспресс, уже и не сосчитать. Но мысль о том, чтобы сесть в вагон самому, до сих пор даже не приходила ему в голову. Почему? Он представил, как садится в этот поезд вот прямо сейчас и отправляется в Моцумоту. А что? Ничего невозможного. Мысль, надо сказать, неплохая. Съездил же он в Финляндию. Что мешает ему точно так же смотаться и в Моцумоту? Что это вообще за город? Какие люди там живут? Чем занимаются? Но нет. Он покачал головой, отгоняя подобные мысли. Съездить Моцуоту так, чтобы вернуться завтра к утру и успеть на работу, невозможно просто физически. Это ясно. Не нужно даже заглядывать в расписание. А завтра вечером он встречается с Сарой. Завтра очень важный для него день. Какое-то Моцимото. Он допил остывший кофе, выкинул стаканчик в ближайшую урну. Ему, Цкуру Тадзаки, некуда уезжать. И это, возможно, один из главных принципов его жизни. Некуда уезжать и некуда возвращаться. Так всю жизнь, до сих пор, так и теперь. Единственное место для него то, где он есть сейчас. Да нет же, сказал он себе, все не так. Если очень хорошо подумать, за всю жизнь пункт назначения у него был только однажды. В старших классах он захотел уехать в столицу, поступить на инженерно-строительный факультет токийского политеха и профессионально изучать архитектуру железнодорожных станций. Тогда ему было куда уезжать, и для этого он учился изо всех сил. «Шансов поступить туда у тебя от силы процентов 20», – холодно бросил ему классный руководитель. Ноцкуру выкладывался на все 100%. Никогда прежде он не занимался так самозабвенно. Состязаться за первенство в классе он не умел, но когда появилась осознанная, внятная цель, бросил на ее достижения все силы. И, можно сказать, открыл себя заново. В результате, уехав из Ногои, он стал жить один в Токио, страстно мечтая как можно скорее вернуться в родные места и снова встретиться со своими друзьями. Ему было куда возвращаться. Жизнь между этих двух ориентиров продолжалась у него год с небольшим, пока внутренняя связь с обоими внезапно не прервалась. И вот ему стало больше некуда уезжать и некуда возвращаться. В Нагое по-прежнему был отчий дом, где жили его мать и старшая сестра, а комната Цкуру оставалась нетронутой. Средняя сестра теперь жила в том же городе отдельно. Раз-два в году он возвращался в тот дом, и мать с сестрой всегда были ему рады. Вот только разговаривать с ними, теперешними, было особенно не о чем, а ностальгии по детству он в принципе не испытывал. Они же хотели видеть в нем только призрак, никчемный, оставшийся в прошлом фантом Цкуру, кем он давно уже не был. Изображая для них такого себя, ему приходилось сильно притворяться. Да и сама Нагоя стала казаться далекой и совершенно безликой. Того, в чем он мог бы нуждаться, как и того, что вызывало бы ностальгию, в городе его детства уже не осталось. Все, что нужно, давал ему Токио. Сначала вуз, а теперь и место работы. К столице он был привязан профессионально, хотя и не более. В Токио Цкуру жил тихо, размеренно и осторожно. Словно беженец из другой стороны старался не создавать вокруг себя ни шума, ни беспокойства, чтобы только не отняли вид на жительство. В каком-то смысле он был беглецом от себя самого. И для такого незаметного анонимного существования токийский мегаполис подходил идеально. Никого в огромном Токио он не мог назвать своим другом. Несколько раз связывался с женщинами, но со всеми расстался. Случайные встречи, легкие прощания. Никто не цеплял сердце так, чтобы остаться в его жизни надолго. Он не хотел такой близости сам, да и от него ничего подобного и не ждали. Все взаимно, 50 на 50. Выходит, моя настоящая жизнь остановилась, когда мне было 20. Подумал Цкуру, сидя на скамейке станции Синдзюку. Все, что случилось со мною потом, особой ценности не имело. Годы пролетали мимо, как ласковый ветерок, не оставляя после себя ни обид, ни печалей, не вызывая ни ярких радостей, ни бурных страстей. И вот ему уже скоро сорок. Ну ладно, не очень скоро, но уже не молодость. А ведь и Эри, если подумать, такая же беженка и собственной жизни Покинула родину с вывернутой наизнанку душой. Оставила в прошлом все, чем жила до тех пор, и выбрала для себя райские кущи под названием Финляндия. Там у нее теперь муж и дети, любимая и керамика, летняя дача у озера, жизнерадостный пес и даже неплохой разговорный финский. Все-таки она сумела построить свою маленькую вселенную, в отличие от него. Цкуру скользнул взглядом по такхойеру на левом запястье. Без 10 девять. Экспресс готовился к отправлению. Нагруженные багажом пассажиры заходили в вагоны и рассаживались по местам. Закидывали на полки сумки и рюкзаки, включали над креслами кондиционеры, пили что-нибудь холодное. Одна и та же сцена за каждым вагонным окном. Так Хойер. Часы эти были чуть ли не единственной реальной вещью, доставшейся ему от отца. Стильный антиквариат, Начало 1960-х. Если он не надевал их трое суток, пружины раскручивались и стрелки замирали. Но в этом их неудобстве Цкуру даже находил особую прелесть. Великолепный своей простоте механизм. Аналоговый артефакт. Ни кварца, ни микрочипов, только пружины до шестеренки. Проработали уже полвека и продолжают отсчитывать секунду за секундой как новенькие. Часов за всю свою жизнь скуру не купил себе ни разу. Те, которые носил, всегда были чьим-то подарком, и он никогда не задумывался, нравятся ли они ему или нет. Показывают точное время, и ладно. Дешевых цифровых Кассио для практической жизни вполне хватало. И когда после смерти отца ему достались такие дорогие часы, он поначалу отнесся к ним равнодушно. Но чтоб они не останавливались, приходилось носить их каждый день, и эта маленькая обязанность постепенно вошла у него в привычку. Ему стало нравиться, как приятно они оттягивают запястья, как едва слышно тикают, если прислушаться. Он стал чаще смотреть на часы и поневоле вызывать из подсознания тень отца. Если честно, его Цкуру толком не помнил и особенно по нему не скучал. Ни разу на его памяти, ни в раннем детстве, ни позже не было того, чтобы они с отцом куда-то вместе пошли или как-нибудь тесно общались. По натуре отец был человеком замкнутым, по крайней мере, до марта почти не раскрывал. Да и в семье появлялся редко, вся жизнь на работе, хотя теперь скуру не исключал, что у папаши просто были женщины на стороне. Для Цкуру этот человек был не столько отцом, сколько изредка гостившим в их доме богатым дядюшкой. Воспитанием Цкуру занимались мать и сестры. Какую жизнь вел отец, что ценил, во что верил, чем именно занимался изо дня в день, Цкуру представлял очень смутно. Знал только, что родился в Гифу, в раннем детстве оставался круглым сиротой, его взял на воспитание дядя, буддийский монах, Потом он кое-как закончил школу, основал свою фирму, в бизнесе преуспел и сколотил неплохой капитал, который в конце концов и достался цкуру в наследство. В отличие от многих людей с нелегкой судьбой, о пережитом рассказывать не любил, возможно, просто не хотел вспоминать. Но так или иначе, это был выдающийся бизнесмен с уникальной способностью быстро доставать все нужное и мгновенно избавляться от всего ненужного. Этот талант, кстати, передался его старшей дочери. Средняя сестра Цкуру унаследовала от матери жизнерадостность и общительность. Самому же Цкуру не досталось ни от того, ни от другого. Каждый день отец выкуривал более полусотни сигарет и умер от рака легких. Когда Цкуру навещал его в больнице, при одном из университетов Нагои отец уже не говорил ни слова. Именно тогда, казалось, он хотел о чем-то рассказать, но не мог. Пролежал на больничной койке около месяца и скончался, оставив Цкуру двухкомнатную квартиру в Дзьюгаоке, кругленькую сумму на банковском счету и механические часы Такхойер. Впрочем, нет. После него осталось еще кое-что. Имя с фамилией Цкуру Тадзаки. Когда Цкуру объявил, что хочет поступать в токийский политех, Отец, конечно, расстроился, поняв, что сын не собирается наследовать его бизнес, но и порадовался желанию отпроска стать инженером. «Ну что ж», — сказал он, — «поступишь в столичный вуз, оплачу твою учебу». В конце концов инженеры создают что-то реальное, а это всегда хорошо. Будешь полезен для общества. Выучись как следует и строй отличные станции. А я буду рад, что назвал тебя Цкуру не напрасно то был единственный раз, когда отец порадовался за Цкуру или, по крайней мере, выказал свою радость в открытую. Ровно в 10, строго по расписанию, экспресс на Мацумоту отошел от перрона. Не вставая со скамейки, Цкуру провожал его глазами, пока тот, набрав скорость, не растворился в летней ночи. Как только исчез последний вагон, темнота вокруг резко сгустилась, Словно по всему городу вдруг разом пригасили свет, как на сцене после спектакля. Скуру встал и побрел вниз по лестнице к выходу. Выйдя со станции Синдзюку, он зашел в ближайший ресторан, сел у барной стойки и заказал мясной рулет с картофельным салатом. Съел половину того, половину этого. Не потому что не нравилось. Заведение-то славилось мясными рулетами. Просто не было аппетита. Пиво, как всегда, тоже выпил лишь полстакана. Домой он вернулся на метро и сразу же принял душ. Намылился хорошенько, смыл с тела весь пот. А потом завернулся в оливково-зеленый банный халат, подарок бывшей подруге на тридцатилетие, сел в кресло на балконе, подставил тело под прохладный ночной ветерок и вслушался в звуки ночного города. Времени было почти одиннадцать, но спать не хотелось. Он вспоминал студенчество, время, когда постоянно день за днем думал о смерти. С тех пор минуло 16 лет, а тогда он вглядывался в черную бездну своей души так пристально и глубоко, что казалось, вот-вот откажет сердце, просто не выдержит и разорвется в один миг, как вспыхнет бумага, на которой лупой собрали в точку солнечные лучи. Он страстно желал себе именно такого конца. Но, вопреки его желанию, шли месяцы, а сердце в его груди продолжало биться. Все-таки его так просто не остановить. Далеко в небе застрекотал вертолет. Видимо, приближался. В небе жужжало все громче. Задрав голову цкуру, поискал глазами железную стрекозу. Ему вдруг почудилось, будто это посланник, несущий ему какую-то важную весть. Но никакого вертолета не увидел. Пропеллеры, пострекотав еще немного, затихли где-то в западной части неба, и вокруг остался лишь мягкий и бессвязный гул ночного мегаполиса. А может, белая как раз и хотела, чтобы их нерушимый союз пятерых, наконец, развалился? Такое ведь тоже вполне возможно, подумал Цкуру, и, не вставая с кресла, начала разбирать эту мысль на составные. В старших классах школы их неразлучная пятерка жила в абсолютной гармонии. Все они принимали друг друга такими, какие есть. Каждый был глубоко по-настоящему счастлив. Вот только счастье это не могло продолжаться вечно. Любой рай когда-нибудь дозаканчивается. Разные люди взрослеют с разной скоростью и развиваются в разных направлениях. Время шло, и все эти разницы между ними росли, точно странные, поначалу не очень заметные трещинки. Но в какой-то момент не замечать этой странности стало уже нельзя. Видимо, психика белой не выдержала этого давящего предчувствия «что-то грядет». Возможно, она предвидела, что настолько мучительная зависимость от друзей слишком похожа на катастрофу, в которой она рискует потерять себя. Как тот бедолага, что после кораблекрушения еще держится на плаву, но гигантская воронка от тонущего судна вот-вот засосет его и утащит на дно. И в каком-то смысле цкуру понимал ее. То есть теперь понимал. По крайней мере, сейчас он мог объяснить, откуда оно взялось, это состояние подавленности, взрывавшееся в его сексуальных снах. Как эта подавленность влияет на остальных, он не знал. Но каждому из них она как-нибудь давала о себе знать, уж это наверняка, и Белая, скорее всего, хотела от всего этого убежать. Просто не могла больше выдержать отношения, в которых нужно постоянно сдерживать свои чувства. А уж она, несомненно, была самой чувствительной из всех пятерых, и потому раньше остальных расслышала предательский треск. Но у нее не хватало сил, чтобы вырваться из этого круга. Она была слишком хрупкой и слабой. И потому изменником назначила Цкуру. Именно он был самым нестойким звеном в цепочке, он первым осмелился выйти за пределы их неразрывного круга. Иными словами, его было за что наказать. И когда ее изнасиловали, кто и при каких обстоятельствах, видимо, так и останется загадкой навеки. Она ухватилась за это слабое звено, как в истерике дергают рукоятку стоп-крана. Если все действительно так многое встает на свои места. Следуя инстинкту выживания, она использовала Цкуру как подпорку, чтобы перебраться через стену окружавшей ее тюрьмы, ибо предвидела, что даже в такой непростой ситуации Цкуру как-нибудь выживет, в отличие от нее самой, как предвидела то же самое Эри. Крутой, хладнокровный дружище Цкуру, который всегда шел своей дорогой и не старался ни на кого походить. Он встал, прошел в комнату, взял с полки бутылку Катти Сарк, налил себе виски и со стаканом в руке вернулся на балкон, опустившись в кресло, помассировал виски. «Ерунда», — сказал он себе, — «никакой ты не крутой и не хладнокровный. И уж точно не идешь никуда своей дорогой, а просто всю жизнь стараешься сохранять равновесие. Распределяешь собственный вес на опоры справа и слева так, чтобы ничто не перекашивалось, вот и все». Возможно, в чьих-то глазах это выглядит очень эффектно, хотя, что говорить, задачка не из простых и требует куда больше силы времени, чем кажется со стороны, не говоря уже о том, что как ни держи баланс, общий вес, который ты взвалил на себя, очень нелегкое бремя. И все-таки он нашел в себе силы ее простить. В конце концов, Белая, то есть Юдзу, была вся изранена и хотела выжить любой ценой, а сил не хватало, Даже на то, чтобы просто окружить себя непробиваемой скорлупой. Перед надвигавшейся катастрофой она отчаянно пыталась найти укрытие понадежней, но выбора не оставалось, кто посмел бы ее осуждать. Но в итоге, как бедняжка не старалась, от себя убежать не смогла. Мрачный призрак насилия следовал за ней по пятам, тот, кого Эри назвала чьим-то злым духом. И, наконец, холодной, дождливой майской ночью этот призрак постучал в ее дверь и передавил ее тонкую шею поясом от халата, наверняка рассчитав и время, и место убийства заранее. Он вернулся в комнату, подошел к телефону, снял трубку и, плохо соображая, что делает, набрал номер Сары. Но после третьего Гудкас похватился и быстро положил трубку на место. Слишком поздно. Завтра они увидятся и все обсудят лицом к лицу. Прямо сейчас разговаривать нет никакого смысла, он прекрасно это понимал. И все равно хотел немедленно услышать ее голос. Это желание закипало в нем где-то внутри, и унять его никак не получалось. Он поставил на проигрыватель годы странствий, опустил на пластинку иглу, и, пытаясь успокоиться, весь обратился вслух. Перед ним раскинулось озеро Хями-Энленны. Белая занавеска на окне танцевала на ветру, а лодочка, раскачиваясь на волнах, постукивала о деревянный причал. Взрослые птицы в лесной чаще настойчиво обучали птенцов о зампе Волосы Эри чуть пахли цитрусовым шампунем, а ее грудь томилась желанием вскармливать новые жизни. Сварливый старик, показавший скуру дорогу, Смачно сплюнул в буйную летнюю траву. Жизнерадостная собака, завиляв от счастья хвостом, запрыгнула в багажник старенького Рено. Сцена за сценой. Скоро вспоминал все это, и полузабытая боль в его груди нарастала. Он поднес к носу стакан, вдохнул аромат шотландского виски. Легкое, приятное тепло растекалось где-то в желудке. Когда-то на втором курсе вуза, с лета и до самой зимы, Он выпивал по стаканчику виски каждый вечер, иначе не получалось заснуть. И тут раздался звонок. Он встал с дивана, снял с пластинки иглу и подошел к телефону. В том, что звонила Сара, он даже не сомневался. Кроме нее, в такое время ему не стал бы звонить никто. Видимо, заметила, что он набирал ее номер и позвонила сама. Снять трубку он не решался до 12-го звонка. Стоял, закусив губу, затаив дыхание, и сверлил аппарат глазами. Так студент, пытаясь решить уже расписанную на доске теорему, впивается в замысловатые формулы чуть отстраненным взглядом. Вот только никакого решения в голову не пришло. Телефон замолчал, тишина затопила комнату. Глубокая, со столь же глубоким намеком. Чтобы чем-то ее заполнить, он вернул на пластинку иглу, сел на диван и стал слушать музыку дальше, стараясь теперь не вспоминать ни о чем конкретно, просто закрыл глаза, выкинул из головы всякие мысли и сосредоточился на музыке как таковой. Вскоре мелодия захватила его, и наизнанки век начали то появляться, то исчезать самые различные видения. Лишенные формы и смысла, видения эти, всплывали из пропасти подсознания, мелькали перед закрытыми глазами и уползали в очередную мрачную бездну, точно микробы в кружке света под линзой микроскопа. Минут через 15 позвонили снова, но трубку он брать не стал. Не выключая музыку, он просто сидел на диване и смотрел на черный аппарат, и даже не стал считать звонки. Наконец телефон умолк и осталась одна музыка. Сара, подумал он, так хочется услышать твой голос, больше чего бы ты ни было. Но сейчас говорить нельзя. Завтра, возможно, ты предпочтешь мне другого, думал он, растянувшись на диване и закрыв глаза. Вполне вероятно, ты так и поступишь, и более того будешь по-своему совершенно права. Что его соперник за человек, что у них с Сарой за отношения, и как долго они встречались, Цкуру не знал. Да если честно, и знать не хотел. Но прекрасно понимал лишь одно. Сам он, такой, как теперь, мог бы дать Саре очень немного, почти ничего. А то, что мог бы, в сущности, какая-то ерунда, бессмысленная и вряд ли кому-нибудь нужная. «Ты тоже очень милый», — сказала Сара, — «и, скорее всего, не соврала». Вот только на этом свете слишком много проблем, чтобы не понимать. На одной лишь милости не протянешь. Жизнь слишком длинная, а порой и слишком жестока. Иногда она требует жертвы, и кому-то приходится этой жертвой стать. Но тело человека слишком ранимо и хрупко. Только за день сразу польется кровь. Так или иначе, думает Скуру, если завтра Сара предпочтет не меня, я ведь и правда умру. Физически или метафорически разницы почти никакой, но, скорее всего, наконец-то дышать перестану. Бесцветные цкуру тадзаки обесцветятся до конца, и никем не замеченный исчезнет из этого мира навеки. Все превратится в великое му, и от всей его жизни останется лишь комочек заледеневшей глины. «Ну и ладно», — сказал он себе, — «не потеря». Это могло случиться с ним уже несколько раз, и если наконец-то случится, ничего удивительного. Банальное физическое явление. Пружина часов постепенно ослабла, шестеренки прекратили всякое трепыхание, стрелки на циферблате застыли недвижно, и пришла тишина. Вот и все. Разве нет? Прежде чем сменилось число календаря, он забрался в постель и погасил ночник у подушки. «Хорошо бы увидеть цару во сне», – пожелал он. «Сексуальным или нет, уже все равно. Лишь бы этот сон оказался не слишком печальным, и он, скуру мог бы к ней прикоснуться. В конце концов, это всего лишь сон. Его тянуло к царе всем существом. Как же все-таки замечательно, если ты способен тянуться к кому-то так сильно. Какое забытое чувство», – подумал он. «Может, даже это случается с ним впервые?» Конечно, замечательно, но далеко не все. Очень больно слева в груди и трудно дышать. Ему страшно, и мрачные видения прошлого иногда возвращаются. Но без всех этих неудобств не будет и теплоты. Той самой, что однажды утраченная больше никогда не вернется к тебе. Чем жить без нее, уж лучше расстаться с самим собой. Послушать цкуру, добейся ее, несмотря ни на какие обстоятельства. «Упустишь эту женщину, боюсь, не добьешься уже никого». Так сказала Эри. «Наверное, она права. Нужно добиться сорыва что бы то ни стало, и он это знает. Но разве он может решать это один, без нее?» Вопрос зависает в пустоте между одной душой и другой. «Между тем, что ты должен дать, и тем, что должен принять». Что бы ни случилось, все это будет завтра, а если сара вдруг предпочтет скуру, он немедленно предложит ей руку и сердце и отдаст ей все то немногое, на что сегодня еще способен, пока злобные гномы не сцапали их обоих в темном лесу. Самое важное – не утопает в потоке времени. Вот что он должен был ответить Эре на прощание у финского озера, но не успел подобрать слова. У нас было то, во что мы верили очень сильно, и у нас были мы сами, которые умели в это верить, а этого у нас никакому времени не отнять. Наконец, успокоившись, он закрыл глаза и уснул. Последний сполох сознания, как уходящий ночной экспресс, прибавив скорость, растворился в бездонном мраке, и осталось лишь песни ветра меж белых стволов берез». Конец книги. Май 2015 год. Читал Евгений Соцков.